Глава девятая. Ранее вы мне рассказывали, сказал Джордж Селган, что ваш единственный интерес в деле с открытием портала – это благо, которое он принесет народу нашего мира. Понтер коротко кивнул. Именно так. И поскольку способность осуществлять контакты с другим миром зависит от квантового компьютера, который разработали вы с Декором Халтом. То было бы естественно, если бы вы остались здесь, на этой земле, чтобы обеспечивать работу квантово-вычислительной установки. Ну, начал было говорить Понтер, но потом замолчал. Вы сказали, что у вас не было никакого личного интереса в этом деле, не так ли? Да, но, но вы продолжили сражаться с Верховным Серым Советом, не так ли? Вы настояли на том, чтобы вам было позволено лично вернуться на другую землю. Это был единственный осмысленный образ действий, сказал Понтер. Никто из нашего мира там не был, а я уже был знаком с некоторыми людьми и многое узнал об их жизни. И вы отказались поделиться лингвистической базой гликсенского языка, собранной вашим компаньоном, если вам не будет гарантировано место в следующей группе. которое посетит другой мир. Это было не совсем так, возразил Понтер. Я просто предположил, что мое участие было бы полезно. Вы более чем просто предположили, вкратце восказал Селган. Вместе с большей частью людей я видел это все по визору. Если ваша собственная память вас подводит, мы легко можем обратиться к вашему архиву алиби за этот день. Потому мой. Терапевтический центр и находится именно здесь, рядом с павильоном архива Алиби. Давайте пройдем туда и... Нет, — сказал Понтер, — в этом нет необходимости. То есть вы все-таки прибегли к... Слово «давление» здесь будет уместно, как по-вашему, чтобы снова оказаться в другом мире. Я хотел сделать наиболее возможный вклад. Кодекс цивилизации требует этого от каждого из нас. «Да, это действительно так», — согласился Силган. «И если этот вклад, это наибольшее благо, наилучшим образом достигается путем совершения преступления...» «Так что же, вы не правы», — сказал Понтер. «В тот момент я еще даже не начинал думать об этом преступлении. Моей единственной целью...» Он помолчал, потом продолжил. «Единственными моими целями...» было принять участие в возобновлении контакта и да увидеться с моим другом Мэри Воген я никогда бы не отправился туда если бы заранее знал что это окончится тем что я совершу это не совсем правда не так ли сказал Селган ведь вы сказали что доведясь вам пережить тот момент снова вы бы все равно совершили это преступление да но Ну что, Понтер вздохнул. Ничего. Верховный Сирийский Совет наконец согласился с требованиями Понтера позволить ему оставить квантовый компьютер на попечении Адекора, а самому отправиться в мир гликсенов. Он ожидал, что согласие будет дано неохотно, так оно и случилось, но никак не ожидал, что на него возложат титул посланника. Как бы он ни хотел вернуться и снова увидеться с мэра, его одолевали смешанные чувства. Предыдущий визит был случайностью, и он был до смерти напуган тем, что может никогда не вернуться домой. Хотя Адекора искренне верил в то, что портал можно снова открыть и держать открытым неограниченно долго, никто не мог этого гарантировать. Понтр однажды уже чуть не потерял Адекора в Жасмели Мегамек. Он не был уверен, что сможет снова подвергнуться такому риску. Но нет, он это вы хотел. Несмотря на все опасения, Понтер хотел вернуться. Да, интересно посмотреть, как станут развиваться отношения с Доклар Балбай. Но до следующего раза, когда двое станут одним, ближайшие возможности снова ее увидеть почти полный месяц. И если все пойдет гладко, до того времени он уже успеет вернуться из другого мира. Кроме того, в этот раз Понтр отправится не один. С ним будет Тукана Пратт, женщина 144-го поколения, на 10 лет его старше. Первого открытия портала никто не ждал. Второе было отчаянной спасательной операцией. В этот раз все должно пройти организованно и в соответствии с планом. Всегда есть вероятность, что события начнут развиваться не в лучшую сторону, что порталы откроются в какой-то другой мир или что Понтер ошибся в гликсенах и они только и ждут возможности вторгнуться в соседний мир. На этот случай Бедро, один из старейших членов совета, будет держать в руках детонатор. Вокруг подземных помещений, занимаемых установкой квантовых вычислений, заложена взрывчатка. Если дела будут плохи, Бедрос взорвёт её, и тысячи пертавов скальной породы обрушатся и заполнят вычислительную камеру. И хотя сигналы с его компаньона не могут быть услышаны на поверхности, детонаторы взрывчатки услышат их отлично. Так что если Бедрос погибнет, если гликсены хлынут через портал, поле из своего оружия, то взрывчатку подорвёт его компаньон. Тем временем Адекор будет контролировать менее разрушительную тревожную кнопку. Если все пойдет не так, он сможет отключить питание квантового компьютера и прервать соединение между мирами. И опять же, если он погибнет, его компаньон сделает это за него. Наверху, на поверхности вход в Дебральскую никелиевую шахту также был заминирован, и принудители несли вахту, готовые действовать в случае любых неожиданностей. Конечно, Понтер и Тукана не собирались, очертя голову, кидаться на ту сторону. Сначала туда будет спущен зонд, оборудованный видеокамерами, микрофонами, устройствами для забора проб воздуха и многим другим. Зонд будет выкрашен в ярко-оранжевый цвет и окружён кольцом фонарей. Все это для того, чтобы Гликсены не подумали, что целью зонда является тайное подслушивание. Понтер рассказал о том. Как сильно Гликсена дорожат своим правом на уединение. Как и робот, которого послали через портал во время операции по возвращению Понтера, зонд будет передавать данные своих приборов по оптическому кабелю. Но в отличие от того злополучного робота, этот зонд будет крепиться на прочном тросе из синтетического волокна. Хотя зонд представлял собой продукт самых современных технологий. Да и Деркерова труба, с помощью которой предполагалось не дать порталу закрыться, также была довольно тонким механическим устройством. Сама операция вставки ее в портал определенно относилась к категории низкотехнологичных. Понтер и Адекор построили квантовый компьютер для того, чтобы факторизовать по-настоящему большие числа. Принцип его действий состоял в том, что он обращался ко всем другим параллельным вселенным где существовал его аналог, и каждый из них проверял один единственный делитель. Комбинируя результаты, полученные в разных вселенных, компьютер производил проверку миллионов делителей практически моментально. Но если факторизуемое число оказывалось настолько огромным, что потенциальных делителей было больше, чем параллельных вселенных, в которых существует квантовый компьютер, то он начинал перебор вселенных, в которых его аналога не было, При первой же попытке обратиться к такой вселенной процесс факторизации аварийно завершался и открывался портал. Изначально лаборатория квантовых вычислений занимала всего четыре помещения: автономный санузел, столовая, пультовая и обширная вычислительная камера. Теперь к ним добавились еще три: небольшой медицинский изолятор, комната отдыха и большое помещение с оборудованием для деконтаминации. Люди, идущие в обоих направлениях, будут проходить через нее, чтобы уменьшить шанс принести что-то вредное из своего мира или очиститься от того, что могли подхватить в чужом. Глиссенские технологии деконтаминации были весьма примитивны: то ли практически полное отсутствие волос на теле позволяло им легко поддерживать чистоту, то ли крошечные носы позволяли им оставаться в блаженном неведении относительно их собственной загрязненности. Но в этом мире уже давно применялись деконтаминаторы на калиброванных лазерах, для которых протеиновые структуры человеческой кожи, плоти, органов и волос были прозрачны, но которые с легкостью уничтожали все вирусы и микробы, испаряя их. Никогда раньше в лаборатории квантовых вычислений не собиралось столько народу. Помимо Понтра и Адекора здесь также присутствовала посол Пратт и три члена Верховного Сервосовета, Включая обоих местных делегатов. Робототехник Дерн будет управлять зондом. Здесь же были двое эксгибиционистов со специальными устройствами, которые передадут записанное изображение зрителям, как только окажутся на поверхности. И вот наконец время пришло. Адекор встал у своей консоли на одном краю пультовой, Понтар на другом, а у Дерна была своя консоль, вооруженная на крышку стола. «Ты все взял, что может понадобиться?» — спросила Декор. Понтер выполнил финальную проверку. Хак, разумеется, был всегда при нем, и в него была загружена полная медицинская и хирургическая база данных на случай, если с Туканой и Понтером что-то случится в мире гликсенов. Широкая кожаная лента с нашитыми на нее карманами была обернута у Понтера вокруг пояса. Он уже проверил все по описи — антибиотики, антивирусные препараты — Иммуностимуляторы, стерильные бинты, прижигающий лазерный скальпель, хирургические ножницы и набор других лекарств против насморка, обезболивающее, снотворное. У тукана был такой же пояс. У каждого также был чемоданчик с несколькими сменами одежды. «Все на месте», — сказал Понтер. «Все на месте», — повторила тукана. А декор взглянул надерно. «У тебя?» Толстяк кивнул. «Я готов». Тогда мы можем начинать, сказала декор Понтеру. Понтер ответил жестом рукой с расстопоренными пальцами. А тыщем наших родичей. Начинаем, сказала декор. Десять. Один из эксгибизионистов стоял рядом со декором, второй рядом с Понтером. Девять. Три члена Верховного серого совета переглянулись. Хотели присутствовать и другие, но было решено, что разумно рискнуть максимум тремя. Восемь. Дерн потянул какие-то стерженьки на своей консоли. Семь. Понтер глянул на посла Тукану. Если она и нервничала, то очень хорошо это скрывала. Шесть. Он оглянулся через плечо на широкую спину Адекора. Они специально не устраивали никаких прощаний накануне вечером. Никто из них не хотел допускать мысли, что в случае чего Понтер может никогда не вернуться домой. Пять. И ведь тогда он потеряет не только декора. Мысль о том, что его дети могут так рано остаться без родителей, беспокоила Понтора сильнее всего, когда он принимал решение о повторном путешествии. Четыре. Меньшим, но не менее значительным беспокойством была возможность снова тяжело заболеть в мире Глексенов, хотя доктора укрепили его иммунную систему. А хака модифицировали для постоянного мониторинга его крови на предмет присутствия посторонних тел. Три. Была также опасность возникновения у него или туканы аллергии на какие-нибудь вещества с другой стороны. Два. Еще у Понтера были опасения насчет долговременной стабильности портала, ведь он был продуктом квантовых процессов, которые в силу самой своей природы непредсказуемы. И все же один. И все же при всех возможных проблемах, при всех потенциально негативных факторах, в его возвращении в мир Гликсенов был один неоспоримо позитивный аспект — ноль! Понтер и Адекор одновременно вытянули контрольные стержни на своих консолях. Внезапно из вычислительной камеры, видимой через окно пультовой, донесся громкий рев. Понтер знал, что происходит, хотя ранее не имел возможности наблюдать процесс ваучию. Все, что не было прикручено к полу вычислительной камеры, отправилось в другую вселенную. Сделанные из стекла и стали цилиндры регистров, даже глючный шестьдесят девятый остались на местах, но весь воздух в камере был заменен на эквивалентную массу из другой вселенной. Когда Понтор был случайно заброшен туда, соответствующее пространство на другой стороне было занято гигантской акриловой сферой, заполненной тяжелой водой. Сердцем Глексенского нейтринного детектора, но в этот раз с той стороны не хлынула тяжелая вода. Оттуда ее выкачили еще до возвращения Понтера в свой мир, чтобы можно было исправить повреждения, нанесенные акриловой сферой его прибытием. И, как ожидалось, ярко раскрашенный зонд цилиндрической формы и длиной примерно с руку провалился в синее пламя портала. Во время перехода оно плотно охватило устройство, очерчивая контур его сечения. Сейчас же были видны только туго натянутый трос и телекоммуникационный кабель, уходящий в никуда примерно на высоте пояса над полом. Понтер перевел взгляд на укрепленный на стене большой монитор, который был установлен в пультовый, чтобы показывать то, что видит зонд. А видел он... «Глексцены!» — воскликнула посол Пратт. До сих пор я так и не мог до конца поверить, сказал советник Бедрос. Адекура улыбаясь посмотрел на Понтера. Узнаешь кого-нибудь? Понтер смотрелся в экран. Как и в прошлый раз портал открылся в нескольких человеческих ростах над полом. Похоже, лаборатория квантовых вычислений располагалась немного выше и чуть-чуть к северу от центра камеры нейтриноного детектора. Помещение по-прежнему оставалось сухим. И в нем работал десяток или больше гликсенов. Они были одеты в комбинезоны, все носили на головах желтые пластиковые черепаховые панцири. У большей части гликсенов была такая же бледная кожа, как и у народа Понтора, однако у двоих она была темнокоричневого цвета. Создавалось впечатление, что практически все рабочие мужчины, но в случае гликсенов определить это не всегда просто. Конечно, лицо, которое он надеялся увидеть, было женским, но глупо было ожидать увидеть ее среди ремонтников на дне шахты. Все лица были обращены к зонду, и некоторые из гликсенов указывали на него своими костлявыми руками. Нет, сказал Понтор, никого не узнаю. Микрофоны зонда передавали окружающие звуки, странные, искаженные отражением от стен кavernы. Понтор не понимал, что они говорят. На один раз определенно разобрал свое имя. Хак сказал он, обращаясь к компаньону. Что они говорят? У Хака теперь был новый голос. Во время последнего обновления Понтер попросил Кобастаганта загрузить в компаньон приятный мужской голос, не похожий на голоса никого из знакомых. Хак ответил через свой внешний динамик, чтобы его могли слышать все собравшиеся. Мужчина в правой части экрана только что упомянул сущность, которую они называют богом. Очевидно, в данном контексте это возглас удивления. Мужчина рядом с ним произнес имя предполагаемого сына этой сущности, а женщина рядом с ним сказала: "Цельные фекалии". Имеется в виду восклицание Холлищет. Очень странно, сказала Тукана. «Мужчина справа?» — продолжал Хак. Кричит кому-то за пределами поля зрения, чтобы тот установил телекоммуникационный контакт с доктором Ма. Пока Хак говорил, несколько гликсенов подошли ближе к зонду. Понтер испытал удовольствие, услышав, как ахнули три члена Верховного сервосовета, и посол Прат впервые увидел вблизи странные, словно сдавленные с боков лица гликсенов с их смехотворно маленькими носами. Ну что же, сказал Дерн, робототехник. Похоже, мы восстановили контакты. Похоже, что условия на той стороне приемлемые. Трое членов Верховного сервосовета коротко посовещались, затем Бедрос кивнул. Приступим, сказал он. Понтры и Дерн взялись каждый за свой конец деркеровой трубы, а декор открыл дверь, ведущую в вычислительную камеру. Не было ни шипения, ни хлопка в ушах, которые свидетельствовали бы о разнице давлений. Хотя весь воздух в вычислительной камере предположительно был из мира гликсенов, в этот раз произошел обмен примерно равного количества. Гликсены тщательно фильтровали воздух в помещениях своей нейтринной обсерватории, так что Понтер, вдохнув, не уловил никакого запаха. Точка выхода в другую Вселенную была отчетливо обозначена двумя кабелями, исчезающими в окруженной синим сиянием дыре в пространстве. Дерн, присутствовавший при возвращении Понтера с той стороны, направил сложенную Деркерову трубу так, чтобы ее конец соприкоснулся с привязанным тросом зонда. Понтер повернул свою часть трубы, в ней было добрых восемь сажений в длину, так, чтобы она была параллельно привязанному тросу. «Готов — Готов? — спросил Дерн, глядя на Понтера через плечо. Понтер кивнул. — Готов. — Хорошо, — сказал Дерн. — Теперь потихоньку. Дерн начал вдвигать сложенную трубу в портал, который расширился ровно настолько, чтобы охватить ее по окружности. Понтер осторожно толкал сзади, а Декор принес с собой портативный монитор, показывавший изображение с камеры зонда. Он повернул устройство так, чтобы Дерн и Понтер видели, что происходит на той стороне. Хотя зонд опустился к полу детекторной камеры, так что тросы и оптические кабели сгибались на девяносто градусов сразу, как только оказывались на той стороне. Деркерова труба торчала из портала параллельно далекому полу. Глексыны не могли до нее добраться, она была слишком высоко над их головами. Но они указывали на нее и что-то кричали друг другу. Достаточно, сказал Дерн, когда в портале исчезла половина трубы. По середине длины на ней была нанесена маленькая риска. Понтор перестал толкать. Дерн перешел к другому краю трубы, чтобы помочь Понтору раскрыть ее. Сначала они с Понтором едва могли засунуть в трубу руку, но по мере того, как они тянули ее в разные стороны под громкое щелканье храповиков, она все больше и больше увеличивалась в диаметре. Понтор засунул вторую руку в расширяющееся отверстие. Дерн сделал то же самое, и они продолжили тянуть каждый в свою сторону. Скоро диаметр трубы достиг сажени, но это была лишь третья ее максимального размера, и они продолжали растягивать ее дальше и дальше. К этому моменту посол Прад и трое серых советников уже были в вычислительной камере. Один из эксгибиционистов спустился вниз вместе с ними. Второй остался на верхней ступеньке, ведущей с пультовой лестницы. Он явно хотел находиться как можно дальше от места событий, если что-то пойдет не так. По виду Бедроса было понятно, что ему хотелось поучаствовать. В конце концов здесь и сейчас творилась история. Понтор, одобряющий ему кивнул. Вскоре уже шесть рук растягивали все расширяющийся створ трубы. На переносном мониторе Понтор видел, как Глексенские, заостренные к низу челюсти, попадали от удивления. Наконец все закончилось. Труба достигла своего максимального диаметра и ее дно покоялось на полу вычислительной камеры. Понтор посмотрел на Тукану и жестом пригласил ее пройти вперед. "Вы посол", объяснил он. Седовласая женщина покачала головой. Но вас они знают в лицо. Понтер кивнул. Как скажете. Адекур крепко обнял Понтера. Затем Понтер вернулся к краю трубы, сделал глубокий вдох, несмотря на увиденное через камеры зонда, он не мог ни вспомнить, что случилось с ним, когда он попал в мир Глексенов в первый раз. Потом он пошел вдоль трубы. Изнутри единственным признаком наличия портала было тусклое кольцо синего света, видимое сквозь прозрачную мембрану натянутую на решетчатую конструкцию. Кажется, при таком способе раскрытия портала им не придется наблюдать собственные тела в раздрезе при проходе сквозь него. Понтер подошел к синему кольцу, а потом одним гигантским шагом переступил в мир гликсенов. В конце туннеля он теперь видел дальнюю стену камеры нейтриноного детектора на довольно большом расстоянии. Ему понадобилось всего несколько тактов, чтобы добраться до края туннеля, который, благодаря тому, что дерн со декором удерживали другой конец, лишь немного превисал подвесом Понтера. Понтер высынул голову из трубы и посмотрел на Гликсена в далеко внизу. Он знал, что его лицо расплылось в широчайшей улыбке. Он произнес несколько слов, и Хак воспроизвел перевод с максимальной громкостью, на которую был способен его встроенный динамик. Кто-нибудь принесите, пожалуйста, лестницу.